Глава 5. Центральное рубка управления космолётом встретила Ирину мягким полумраком, где ярким пятном выделялось место капитана. Расположенное на небольшом полукруглом возвышении в центре рубки, неосвещённое висящими вокруг плазменными оно напоминало небольшой замкнутый мирок живущей отдельной жизнью. Впрочем, в какой-то степени так оно и было. Прямо за ним виднелись расположившиеся треугольником вытянутые полусферы СГ-капсул, пилота, бортоинженера и навигатора, выматовым по поверхностям которых изредка пробегали цепочки огоньков, говорившие о присутствии внутри оператора. Ирина Анатольевна, в его Капитан поднялся из кресла навстречу, едва женщина подошла ближе и пожал протянутую ею руку. Что-то случилось. Федор Аркадьевич? изменённо вопросительно посмотрела на высокого, крепко сложённого мужчину, возраст которого выдавали лишь тонкие лучики морщин вокруг глаз. Судя по личному делу, возраст капитана давно уже перевалил за 150-летний рубеж. И стоя рядом с ним Ирина чувствовала себя молоденькой девочкой. "Нет, Ирина Анатольевна, просто мы подходим к точке выхода, и я хотел, чтобы вы как командир предстоящей операции присутствовали на мостике. Командир, сейчас вы, моя работа начнется, когда наши десантные капсулы войдут в атмосферу. И тем не менее." Он жестом указал на вспухший позади женщины пузырь, который через мгновение превратился в кресло с высокой спинкой. Прошу садиться. Через несколько минут мы выйдем в обычное пространство. Ирина кивнула и поспешно опустилась в кресло, не желая спорить с капитаном, хотя ей предпочла бы и сейчас находиться в десантном отсеке, где уже вовсю шла подготовка к предстоящей высадке. Капитан Расчетная точка через две минуты сообщила появившаяся на одном из экранов девушка. Разрешите начать процедуру выхода? Начинайте. Борт-инженер. Да, капитан. Экран разделился на две части, отобразив в другой своей половине рыжеволосого парня, полулежащего в кресле, перед лицом которого вращался оранжевый шар, похожий на клубок спутанных проводов. Коль Как виден, сразу генераторы нас став поля и защиту потеряем в маневре. Ничего страшного. Однако на всякий случай будь готов перебросить все, что сможешь, на наши пукалки. И переведи управление на Тайловского. Принято, капитан. Экран борт инженера погас, зато сразу вспыхнул другой. Ким Не забудь, что ты должен вывести нас на самую окраину системы. Образно говоря, чтобы мы только циркули по гравитационному полю звезды. Сделаем, капитан. Координаты ты уже передал. Она у нас пилот от Бога, так что не беспокойтесь. Хорошо. Оружие на тебе. Николай уже перевел». Навигатор кивнул и отключился. А весь экран вновь заняло напряженное лицо пилота. Девушка явно нервничала, кусая губы и, видимо, просто забыла отключить канал связи. "Давно она летает?" шепотом спросила Ирина. "Второй полет», — ответил капитан, отключая связь с пилотом. «Однако могу заверить, Тая свое дело знает получше многих спецов». верю вам на слово". Экипажу занять места по расписанию. Минута до начала выхода из ноль пространства раздался мелодичный голос: "Начинаю обратный отчет. Где-то голос компьютера произнес ноль. Екатерина почувствовала, что на краткий миг все вокруг словно смазалось, превратившись в череду родноцветных сполохов. А внутри образовалось какая-то неприятная пустота, к тому же в голове словно загудел огромный колокол. Эти не очень приятные ощущения продолжались какую-то долю секунды, а затем полностью исчезли, оставив в мозгу лишь след смутных воспоминаний о чем то неприятном. Есть выход бездонную черноту космоса, испощренную светящимися точками далёких звезд, На какую то долю секунды озарила яркая вспышка изнутри, которой вынырнула полупрозрачная тень через мгновение, превратившись в угловатую тушу корабля. За клубившейся вокруг космолета невидимые обычному человеческому человеческомузору защитные поля окутали его плотным коконом, надежно скрыв от предполагаемых любопытных глаз чужих радаров. В нескольких тысячах километров От появившейся ниоткуда корабля Космос Зарилой еще одна вспышка сигнализирующая о прибытии второго космолёта. Корветы Сибирь и Мантикора неспешно плыли в пустоте, направив невидимые лучи своих радаров в сторону ближайшей звезды, горевшей на экранах яркой синеватой точкой. Компьютер внешний обзор скомандовал Федор Аркадьевич, — Цвет в рубке стал еще более приглушенным, а потолок исчез, открывая взору находящихся на мостике усыпанную разноцветными огнями бездну. "Тим, что там на радарах? Система из трех планет, два газовых гиганта, а вот третья вывожу на обзорный экран. Звездное небо дрогнуло. Огряще впереди по курсу большая синяя звезда стала быстро увеличиваться в размерах. Представь перед неожиданными зрителями во всей своей красе взлохмаченных протуберанцев. Призрачный синий цвет залил мостик, лицам людей неприятный синюшный оттенок. Но тут изображение моргнуло, и на экране появился светло-коричневый шар неизвестной планеты. Судя по данным, у нее атмосфера похожа на марсианскую до его терреформинга, сказала Ирина, смотря на цифры высветившиеся на одном из экранов. Углекислого газа больше шестидесяти процентов. гравитация чуть ниже земной. С этим могут возникнуть какие-то проблемы? погасился на женщину капитан. Нет, просто принимаю сведения, бросила Ирина, вглядываясь в изображение планеты. В переданном мне досье Об этом ничего сказано не было. А вот, похоже, и чужаки. Рядом с планетой возникло чертенье какого-то цилиндрического объекта, по всей вероятности являющегося неким аналогом орбитальной станции. Радар выдавал только предполагаемые контуры объекта, видимо защищенного каким-то отражательным полем, что не позволяло ему построить более точную картинку. Судя по всему, это немного не тот объект, что мы ожидали здесь увидеть, сказал капитан, пододвигая одну из парящих в воздухе плоскостей пульта к себе, пробегая по ней пальцами и вновь связываясь с навигатором. Ким, поищу систему во всех диапазонах. Тут, помимо этого малыша, Еще большой мальчик постиз должен. Принято Федор Федоркадич. Сейчас займусь. Не боитесь, что нас засекут? спросила Ирина. Пока на нас работает эффект неожиданности, но с каждой минутой его все меньше. К тому же мы не знаем их средств обнаружения. Согласен с вами, Ирина Анатольевна. Капитан развернул кресло к женщине, и к её пристальным взглядом. Однако, как вы недавно правильно заметили, пока мы в космосе, капитан здесь я, и поверьте, я совсем не собираюсь бросать свой корабль в неизвестность, даже если у этих ребят есть какие-нибудь неизвестные нам суперрадары, что позволили им заметить нас на таком расстоянии, несмотря на все принятые меры. В таком случае я тем более не вижу смысла лезть на рожон лучше немного подождать и оглядеться, чтобы потом не наткнуться на какой-нибудь не особо приятный сюрприз. Ирина понимающе кивнула и вновь принялась рассматривать увеличенное компьютером изображение неизвестной станции, на котором проявлялось все больше и больше дополнительных деталей. Компьютер в Сибири пытался подобрать ключик к защитным полям чужака, и, по всей видимости, это ему удавалось. Капитан, обнаружили кое-что странное. На одном из экранов появилась задача на лицо навигатора. Что именно? Не знаю, даже как сказать. Какие-то штуковины, похожие на древние мины, ну, которые еще в морях ставили, чтобы плавающие корабли топить. Выведи на экран и продолжай поиск. Картина на потолке рубки вновь сменилась, и на ней появились две параллельные цепочки круглых шаров. С одной стороны утыканных длинными тонкими иглами. Вокруг объектов замерцали разноцветные ореолы, свидетельствующие о работе сканеров, и через минуту по экрану поползли цифры, полученные телеметрией. «Пятьдесят метров в диаметре, длина самой большой иглы 120 метров. Может действительно что-то типа мин? Ирина вопросительно посмотрела на капитана. Не думаю, Федор Аркадьевич облокотился локтем левой руки на подлокотник кресла из задумчивости, потирая свой подбородок, рассматривал плывущие в космосе шары. Знаете, что они мне напоминают? неожиданно спросил он свою собеседницу и не дожидаясь ответа, пояснил. Орбитальный док. Нечто подобное я видел в Сагаи. Только там не шары, а цепочка станций обеспечения, которые фиксируют корабль гравитационными лучами. Думаете, нечто подобное? Не исключено», — кивнул Федор Аркадьевич. Если это так, то нашего подбитого дружка могли подлатать, и его уже в системе след простыл. К тому же, со времени столкновения с чужаком прошло почти два месяца. «Три», — автоматически поправила Ирина. Тем более, Радио вновь вызвал навигатора. Ким, что-то еще есть? Чисто, капитан. «Ясно». Коротко писнул сигнал вызова, и позади сидящих прямо в воздухе возник небольшой белый шарик, который резко вытянулся, в светящуюся струну, развернувшись в объемное изображение молодого мужчины с длинными волосами, собранными на затылке в хвост. «Федор!» «Мы уже тут минут десять торчим. Может, хватит? Да наконец заметил Ирину и замолчал, бросив вопросительный взгляд на Федора Аркадьевича. Ирина Анатольевна, разрешите представить. Я знаю. Улыбнулась женщина. Талов Николай Васильевич, капитан "Мантикоры", 67 лет, родился в марсианском поселении Николаевск, двое детей. Мужчина удивленно приподнял одну из бровей словно спрашивая о причинах такой осведомленности незнакомки. Градова Ирина, наёр спецподразделения ВСС. Женщина хотела сказать гувр, но передумала. О существовании внешней разведки знала не так уж много народу, и не стоило лишний раз афишировать свою принадлежность к этой организации, тем более что официально ее как бы и не существовало. "Ясно. Далла, полуبن А я все гадал. Кого-то поставили над нами командовать. Я командую лишь операцией", улыбнулась в ответ Ирина. "Господа, доставим обездости на потом", прервал их капитан Сибирин. "Николай, что думаешь об этих шариках?" Голограмма Талва подняла голову и бросила взгляд на изображение минообразных объектов. А мы их тоже засекали", сказал он. Думаю, это что-то типа дока. Я тоже пришел к подобному выводу. кивнул Федор Аркадьевич. — не думаешь, что они представляют какую-либо угрозу? Однако все же будем иметь в виду. Он повернулся к измененной. — а теперь Ирина Анатольевна, думаешь, что нам надо обсудить предстоящую операцию? — Согласно, Федор Аркадьевич. Только небольшая просьба к капитану Мантикоры. Николай Васильевич, пригласите, пожалуйста, на мостик одного из моих людей. Что находится у вас на борту. — Кого именно Джона Карпентера. Талов кивнул и на мгновение отвернулся, а его голографический образ в блик став полупрозрачным. Сейчас подойдет, — сказал он, вновь обретя прежний объем. Буквально через пару минут в воздухе Возник еще один шарик, развернувшийся в изображении чернокожего гиганта. За долгие века и из-за постоянной генной корректировки понятие расы на Земле полностью исчезло. Человечество перемешало в себе все возможные генотипы, и теперь люди практически не отличались друг от друга цветом кожи или разрезом глаз. Однако порой встречались исключения. Джон был одним из таких людей. Черный цвет кожи передался ему от одного из далеких предков, вместе с курчавыми волосами и несколько приплюснутым носом. По рассказам самого карпентера это настолько поразило врачей, что его почти до совершеннолетия мучили различными исследованиями в институте генома пытаясь понять причину подобной генной патологии. Привет, тень, махнул рукой чернокожий гигант. Ирина молча кивнула в ответ и протянула капитану зеленую пластинку информ-кристалла. Тут дополнительные сведения по предполагаемому противнику. Федор Аркадьевич взял протянутый кристалл и приложил его к подлокотнику кресла. Под прижатой пластинкой кристалла Вспыхнул бледно-синий круг, и она медленно погрузилась внутрь подлокотника. Потолок рубки, все еще выполнявший роль гигантского обзорного экрана, погас. а Один из семи плазменных экранов полукругом окружавших капитанское место резко увеличился в размерах. и На нем появилось изображение четырёхрукого гуманоида. Предположительно наши противники, пояснила женщина. Годовое название квадроиды. Почему? удивился Саталов. откуда я знаю, пожало плечами Ирида. Но с из центра придумали. Хотя какая разница, как их называть? Тоже верно, согласился капитан Мантикоры, рассматривая фотографию чужака. Однако, как похоже на людей, если, конечно, не считать лишней пары рук. Градова согласно кивнула. Таллов был прав. Внешние чужаки практически не отличались от людей, если не считать лишней пары рук и роста примерно в два с половиной метра. Последнее было установлено благодаря анализу фотографий, где гуманоид позировал рядом с представителем Сайруса. Теперь об их базе Картинка на мониторе сменилась, показывая бледно-коричневую, каменистую поверхность планеты с торчащими из нее цилиндрическими строениями. Это изображение с зонда, сброшенного разведчиком. "Норд попытаться его активировать", перебил Ирину капитан Сибири. "Нет, разведка боялась, что зонд могут обнаружить, и поэтому после получения нужной информации Была запущена программа дезинтеграции. Как всегда, осторожничает, проворчал Карпендер, но заметив вопросительный взгляд женщины мотнул головой, как бы говоря, что этот его комментарий к делу не относится. Так вот, продолжила Ирина, судя по полученным данным, основная часть базы находится под поверхностью. — А Эти цилиндры либо часть оборонительной системы, либо какие-то системы жизнеобеспечения. А может и то и другое. По крайней мере, сканирование показало наличие внутри этих башен довольно больших концентраций энергии. Понятно. Наши дальнейшие действия полностью полагаюсь на вас, Федор Аркадьевич, — Улыбнулась женщина. «Доставьте нас к этой планете а уж дальнейшее за нами об этом можете не беспокоиться да джон хочу чтобы ты собрал отряд и лично руководил высадкой на эту станцию женщина ткнула пальцем, вгревшая на одном из экранов изображение цилиндрического объекта не знаю что это такое но вдруг что-то важное однако сильно не рискую если что сразу уходи соглашаюсь командир Джон демонстративно казорунул, поворот расплывшись в белозубой улыбке. Ладно, Николай, начинаем подготовку. Старт через полчаса с интервалом в пять минут. Капитан протянул руку, ее взмахом над пластиной пульта заставил голограмный талвой карпентера исчезнуть. Я пойду. Ирина поднялась: "Да, Федор Аркадьевич, И последнее. Если что-то пойдет не так." Уводите корабли. Не пытайтесь нас спасти. Пообещайте мне это. Мужчина скрестил руки на груди и, откинувшись в кресле, пристально посмотрел на измененную, затем коротко кивнул. Ирина вышла из рубки, а капитан все еще смотрел ей вслед, наконец он вздохнул и прошептал: "Удачи тебе, девочка. Удачи нам всем". вроде должно быть здесь, бросил Вернер, оглядывая большое помещение. Все видимое пространство комнаты заполняли какие-то прямоугольные колонны, с которых не спадали шлейфы и проводов, собранные на полу в толстенные жгуты. Али, Вингель, какого чёрта молчите? «Пригаси свет, попросил Андрей, отключая свои нашлемные фонари. Крис послушно выполнил просьбу. Там Малышев указал на белый орел света. Они буквально протиснулись среди колонн, расстояние между которыми кое-где было не больше полутора метров, и наткнулись на зажавшуюся в угол Ли, которую Андрей сразу узнал из-за ее невысокого роста. Ли, что случилось? Где Энжел? Девушка даже не шевельнулась, застыв в углу неподвижной статуей. Андрей оглянулся на идущего позади Криса, И подойдя ближе к метеорологу, прижался лицевой частью своего шлема к ее стеклу. Нанта вздрогнула и непонимающе посмотрела на профессора расширенными от испуга глазами. Однако через мгновение, плещущийся в глазах страх сменился узнаванием, и она буквально вцепилась в скафандр Малышева. Что случилось, ли? Оно там сидит, рот, зубы Ничего не понимаю, раздался в шлеме голос Вернера. «Командир, что она там бормочет? «Похоже, у нее шок, пояснил Андрей, осторожно цепляя от себя руки девушки. «Побудь с ней, я посмотрю, где Райский. Он постучал пальцем по лицевому стеклу шлема девушки, привлекая ее внимание. Далеей, оставайся с Крисом. Я поищу Инжела. Ты меня слышишь? Да. Метеоролог кивнула. Я в порядке. Вот и хорошо. Так что же все таки случилось? Это существо, я шла, а оно там мерзкое, гадкое». Ее глаза вновь наполнились страхом, да в голосе послышалось неприкрытое отвращение. Похоже, наша Алина шла того, кто нападал на здешних ученых», — прокомментировал Вернер. Я тоже так думаю. Ответил Андрей и пристально посмотрел в глаза Анты. — Ли, где им Там. Девушка махнула рукой куда-то вправо. Там проход. Идите вдоль стены. Ясно. Ладно, ждите меня тут, Связь не отключать. Малышев шел среди колонн, пытаясь понять, что это такое. Раньше подобного оборудования он не встречал, и поэтому терялся в догадках. Конечно, скорее всего, современные аналоги выглядели несколько иначе, так что оставалось только строить предположения об их предназначении. Вырастающие из пола прямоугольные колонны напоминали причудливые сталагмиты, а два тёмных грани, которых отражался свет на шлемных фонарей, отбрасывая на потолок и стены причудливо изломанные тени. Андрей прошел по периметру комнаты и вскоре очутился перед небольшим сводчатым коридором. Напротив входа расположился массивный ребристый цилиндр, из вершины которого выходил целый пучок толстенных кабелей и, пробежав по потолку, скрывался в отверстии над коридором. Судя по всему, это генератор. пробормотал он себе под нос. Что-то сказали их командир. Тут же раздался голос Криса. Ничего важного, мысли вслух. Просто думаешь, что эта комната, нечто вроде энергогенератора. Возможно. А вообще все это мне что-то напоминает, только вспомнить не могу что. Такое впечатление, что подобно где-то я уже видел. Вернер на мгновение замолк. Нет, не вспомню. В голове вроде крутится, а на язык никак не ляжет. Потом вспомнишь, пока неважно прервал Криса Андрей. Он прошел через коридор и оказался в полукруглом помещении, у противоположной стены которого был расположен какой-то пульт со множеством небольших стационарных экранов, вдоль которого стояло несколько кресел. Часть стены над пультом напоминала покрытый разводами полупрозрачный пластик, и лишь подойдя ближе, Андрей сообразил, что это помутневшее стекло. Энжел, Пинзел, ты меня слышишь? Да, профессор, а вы где? Судя по всему, в какой-то комнате управления. Понятно. Там сбоку дверь должна быть. Я внизу. Белое пятно света, указывающее на местоположение райского, Андрей увидел сразу. Я вышел из комнаты управления и оказался на узкой метрической платформе, расположенной в метрах в трех от пола. Некоторое время он медлил спускаться, оглядываясь и пытаясь понять, для чего служит это довольно большое помещение. Лучи его фонарей пробежали по змеящимся по полу проводам, остановились на небольшом гусеничном роботе и в конце концов уперлись в части какого-то сложного оборудования, сгруппированного в середине зала. Пару минут он пытался рассмотреть, что это такое. Затем Вздохнул и принялся спускаться вниз с платформы. Экзобиолога он обнаружил стоявшего рядом с каким-то предметом, напоминающим своим видом большой раздувшийся пластиковый мешок серого цвета. Райский изредка наклонялся вниз и, проведя над ним рукой вновь, замирал в неподвижности. Инжел. А? Экзобиолог обернулся и Андрей увидел, что тот сжимает в руках цилиндр экспресс-анализатора. Что-то интересно нашел?» Землянин подошел ближе, пытаясь рассмотреть, что же так заинтересовало молодого ученого, и вздрогнув, невольно отступил на пару шагов назад. То, что лежало на полу, не было мешком. Это была какая-то причудливая химера, похожая на бред воспаленного воображения. Создавалось впечатление, что какой-то шутник подстриг гореллу И пределал к ее телу голову зверя-ящера, предварительно снабдив ее большими закручивающимися вниз рогами. Твар сидела на задних лапах, упершись в пол толстыми мускулистыми руками, на пальцах которых виднелись длинные серповидные когти. Глаза существа были закрыты, и создавалось такое впечатление, что оно просто спало. Это еще откуда!» Наกระдец увидел Андрей с голосом. Не знаю, но это животное точно не местное. В голосе Инжело слышалось плохо скрываемое волнение. Я сделал пару тестов. Он продемонстрировал Андрею зажатый в руки анализатор, который по виду несколько отличался от обычного. Не могу с уверенностью сказать, что это создание родилось в кислородной атмосфере, да и белковый состав близок к нашему. Какой-то мутант. Нет, мотнул головой экзобиолог. Цепочки аминокислот отличаются да и доистроения клеток. Это явно инопланетный вид. Однако подобных особей я нигде не встречал. Мне бы его в лабораторию. Надеюсь, вы не запретят его трогать. В голосе ученого послышалась мольба. «Можете его изучать, пока не прибудут наши ученые» бросил Андрей, подходя ближе к инопланетной твари, внимательно ее разглядывая. Так это ее так испугалось, ага, Али у нас alienophobia девушка довольно ксенофобичная. Даже не знаю, как это профессор взял ее в экспедицию. Мы тут как-то пару червей подлюдных поймали. Надо сказать, вполне милейшее создание, похожее на связку волосатых бус. Так после того, как она их увидела, короче, пришлось мне ещё и полх в лаборатории от её рвоты очищать. Я тогда проклял тот момент, когда попросил ее помочь перенести контейнеры с образцами. Понятно. Энжел, оно точно мертва? Так коротко хохотнул. — Не говорите ерунду, профессор. Да вы бы тут без скафандра долго выжили. Ну Все же инопланетная тварь да и выглядит, как живая, попытался оправдаться Малышев, прекрасно понимая, что спросил глупость. Тараский только хмыкнул. видимо, оно еще было живо, когда база стала остывать». А что вас так беспокоит?" "Да так", усмехнулся Андрей. "Просто мы тут с Вернером нашли труп обитателя этой базы, и судя по отметинам на его спине, Похоже, что они сделаны когтями вот этого красавца. вот как, Энжил задумался. Возможно, этих существ здесь исследовали, и они как-то смогли вырваться. Может быть, согласился землянин. Кстати, а почему ты не отвечал? А вы разве вызывали? — удивился Райский. Несколько раз. Не знаю, как услышал, сразу ответил странно. Может тут что-то экранирует сигнал? Не смотрел, что там в центре? Нет. Инжил повесил цилиндр анализатора на пояс и посмотрел в указанную сторону. Давайте вместе глянем, а то я совсем голову потерял, как этого красавца увидел. Андрей, понимающе хмыкнул, подумал, что причина радиомолчания могла быть и несколько иной, чем та, которую он предположил. Экзебиолог просто настолько увлёкся своей находкой, что перестал замечать все вокруг. Впрочем, это было нетрудно проверить. Крис, ты меня слышишь? Крис. Плохо, командир. Раздался едёст слышный голос Вернера. Как ты там? У нас нормально. Нашли кое-что интересное. Мне ли уже рассказала. Понятно. Сижишь с ходом, узнай, как там дела. Уже, командир. — Буря вроде стихает. Думает, часа через два можно будет отсюда выбираться. Ясно, я. Громкий стонущий звук прокатился по базе, перейдя в пронзительный скрежет. а Пол под ногами задрожал и несколько наклонился, заставив Андрея покачнуться. "Это еще что такое?" "Похоже, подвижка льда", бросил Райский с испуганной дрожью в голосе. Черт, надо отсюда выбираться и как можно скорее!" Возможно, под основанием базы возникла трещина. Не паникуй. База вновь застонала, заставив Андрея отрубить внешние микрофоны, так как протяжный скрежещущий звук действовал на нервы. Давай отсюда уматывать, Крис, ты слышишь меня? Мы уже того, командир, практически у выхода. Правда, Элан говорит, что ветер еще довольно сильный. Но все же попытаемся нас забрать. Раздался тихий голос Вернера сквозь треск помех. Принято. Мы с Энджелом тоже идем. Если что, короче, не ждите нас. Он обернулся к экзобиологу и с удивлением увидел, как тот, обходив обеими руками тело замерзшего существа, пытался тащить его к лестнице. Однако даже в условиях низкой гравитации Титана сделать это было не так-то просто. Анджо, ты что делаешь? Я не могу его тут бросить, ответил тот, пытаясь поудобнее перехватить свой неудобный груз. Это такое открытие, Радский, отставить. Или хочешь остаться здесь вместе с этой тварью навсегда? Нет, и не уговаривайте меня, я его здесь не оставлю. Андрей скрипнул зубами, как ученый, прекрасно понимая молодого экзобиолога, но как бывший спасатель мысленно ругая его несвоевременное упрямство «Черт с тобой процедил он сквозь зубы и оглянувшись нашел взглядом валяющийся на полу кусок кабеля замеченный им ранее что вы задумали в голосе парня послышались нотки испуга когда землянин направился в ее сторону одновременно подергивая, сгибая кабель, дабы проверить его вот на прочность ничего такого Рассказка своё чудо Юда. Райский послушно подчинился, осторожно опустив труп твари на пол. Андрей просунул кабель под руки существа и сделав петлю вокруг его туловища, покрепче ухватил за свободные концы, после чего одним движением закинул мертвое тело себе за спину. Мысленно хмыкнув и подумав, что на земле это создание наверняка весило бы не меньше двухсот килограммов. Он обернулся к Райскому, скомандовав: «Все, теперь бегом к выходу!"